Формировалась и идеология народничества, ставшая идейным знаменем радикальной молодежи. Приверженцы этой системы взглядов считали, что интеллигенция в долгу перед народом и должна посвятить себя избавлению его от гнета и эксплуатации. Народ признавался и носителем зачатков нового справедливого общественного уклада. Будучи социалистами, народники, следуя теориям Герцена и Чернышевского, считали, что Россия перейдет к социализму, минуя капиталистическую стадию. Опорой же для этого послужит крестьянская община, в которой народники видели социалистические черты. Считая главным избавление народа от социально-экономического гнета, большинство народников отрицало или преуменьшало значение политической борьбы. Вопрос о готовности народа перейти к новому строю вызывал среди народников споры и привел к оформлению трех течений. Теоретиком бунтарского течения был Бакунин 1814-76 годы. В прошлом западник, затем политический эмигрант и один из вождей анархизма. Бакунин считал, что русский крестьянин по природе социалист и бунтарь, поэтому интеллигенции достаточно просто обратиться к крестьянству и поднять его на бунт. Теоретиком пропагандистского направления был Лавров в 1823-1900 годы, в прошлом полковник, профессор артиллерийской академии. Лавров считал, что народ надо готовить к социализму посредством долгой пропаганды. Журналист Ткачев 1844 85 годы участник Нечаевского кружка был идеологом заговорщического направления. Он считал, что хорошо организованная революционная партия должна захватить власть опираясь на нее, внедрить социализм в русскую жизнь. По мнению ряда историков, Ткачев и Нечаев предвосхитили методы, которыми в 20 веке пользовался Ленин. В 1874 году нараставшее в среде радикальной молодежи напряжение вылилось в массовое движение и хождение в народ. Сотни молодых интеллигентов двинулись в деревню. Одни, согласно теории Бакунина, пытались, переходя из деревни в деревню путем летучей пропаганды, разжечь крестьянский бунт. Другие просто хотели отдать долг народу, лечить, просвещать его. Вопреки ожиданиям народников, крестьянство не поднялось на восстание и не проявило стремлений к социализму. Правительство же разгромило хождение в народ, арестовав множество лиц, прямо или косвенно к нему причастных. Учтя опыт неудач, народники решили объединить усилия, создав крупную революционную организацию, названную «Земля и воля» 1876 год. А организацией руководили Михайлов, Приханов, Кравчинский, Фигнер, Морозов. Землеводцы решили перейти к более глубокой оседлой пропаганде, создав в деревне ряд поселений. Началось второе хождение в народ. Поддерживали землевольцев и рабочее движение, хотя э, отводили ему второстепенную роль. В народнической идеологии придерживались первые рабочие организации. Южно-Российский союз рабочих, руководитель Заславский, и Северный союз русских рабочих, руководители Обнорский, Халтурин. К концу 1870-х годов выяснилось, что оседлая агитация оказалась не намного успешнее летучей, как из-за нежелания крестьян воспринимать народнические взгляды, так и из-за репрессий правительства. Все чаще народники начинают прибегать к террору. В 1878 году Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова, приказавшего наказать розгами политического заключенного. Через несколько месяцев Кравчинский в отместку за казнь революционера, оказавшего вооруженное сопротивление при аресте, заколол на улице шефа жандармов Мезенцева. В 1879 году земля и воля раскололась. На прежних народнических позициях осталась группа Черный передел, руководители Плеханов, Засулич и другие. Чернопередельцы им пытались продолжать пропаганду, считая, что революция и утверждение социализма должны стать делом самого народа, однако были разгромлены правительством и эмигрировали. Иную позицию заняла группа «Народная воля» – руководители Желябов, Перовской, Морозов, Михайлов и другие. Народовольцы считали, что у социалиста, не желающего отказываться от борьбы за утверждение нового строя, остался один путь – политическая борьба, и одна ее форма – террор. Фактически народовольцы пришли к взглядам Ткачевым. После свержения самодержавия народовольцы планировали передать власть учредительному собранию. Считая самодержавие самодавляющим, не связанное ни с одним из классов общества силой, народовольцы считали, что убийца убийство самодержца разрушит политическую систему самодержавия. Народовольцы организовали ряд покушений на царя, в том числе взрывы на пути царского поезда и в Зимнем дворце. Во время последнего было убито и ранено несколько десятков солдат. Под влиянием общественного кризиса выступили либералы. Они считали, что для успокоения страны необходимо продол продолжить великие реформы, а главное созвать общероссийское представительство. После прихода к власти Лорис Мерикова начал намечаться, как указывалось, выше, контакт между правительством и умеренными слоями общества. Он был сорван гибелью Александра II. Убийство царя не привело, как рассчитывали народовольцы, к разрушению политической системы самодержавия. В то же время умеренные слои, опасаясь общественных потрясений, сплотились вокруг правительства. В 1880-е годы происходит внутреннее ослабление и гибель народной воли, заметное отступление либеральных и нарастание консервативных стремлений в обществе. Третье. Внешняя политика. Европейская политика. Восточный вопрос. Центром российской внешней политики во второй половине XIX века являлся восточный вопрос. Вопрос о режиме Черноморских проливов и судьбе балканских народов, находящихся под властью Турции. Завершивший Крымскую войну Парижский мир 1856 года провозглашал, как уже указывалось, принцип нейтрализации Черного моря. Россия и Турции запрещалось иметь здесь крепости и военный флот. Такое решение наносило удар по безопасности России. Поэтому главной задачей российской внешней политики – После окончания Крымской войны стала борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира. Для выполнения этой задачи России необходимо было найти союзников в Европе. Во второй половине 1850-х годов наметилось сближение России с Францией. Однако впоследствии стали укрепляться связи России с Пруссией. Этому способствовали попытки Франции поддержать освободительное движение поляков и незаинтересованность Пруссии в ближневосточных делах и династические связи русского и прусского дворов. Александр II был племянником прусского короля Вильгельма. Россия заняла благожелательную по отношению к Пруссии позицию во время ее войны с Францией и борьбы за объединение Германии. Опираясь на союз с Пруссией, использовав разгром Франции в франко-прусской войне, российский министр иностранных дел князь Горчаков объявил в 1870 году об отмене нейтрализации Черного моря. Через год это решение было утверждено Международной лондонской конференцией. В 1873 году был заключен договор России, Австро-Венгрии и Германии «Союз трех императоров». В то же время стремясь сохранить равновесие в Европе, Россия не давала Германии окончательно разгромить Францию. Необходимость проведения глубоких реформ и сложная общественно-политическая обстановка внутри страны Несколько ослабили внешнеполитическую активность России. Однако восстания на Балканах в 1875 году в Боснии и Герцеговине, в 1876 году в Болгарии вновь сделали восточный вопрос острейшей проблемой российской внешней политики. Александр II и Горчаков были против решительных действий, однако жестокое подавление Турции и балканских восстаний необычайно сильно всколыхнуло общественное мнение России. После того, как Турция отвергла требования европейских держав провести реформы в пользу балканских народов, России уже нельзя было занимать пассивную позицию. В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции. Русская армия форсировала Тунай и вступила в Северную Болгарию. Здесь основная масса войск осадила сильнейшую турецкую крепость Плевну, и несколько раз безуспешно пыталась штурмовать ее. Тем временем небольшой отряд под командованием генерала Гурком удерживал горный перевал Шипку, открывавший дорогу в Южную Болгарию. Успешно развивались боевые действия в Закавказье. В декабре 1877 года, наконец, пало плевным. Русские войска вступили в Южную Болгарию и начали наступать на турецкую столицу Константинополь. 19 февраля 1878 года в местечке Сан-Стефано, в 12 километрах от Константинополя, был подписан мирный договор. Согласно договору, независимость получили Сербия, Черногория и Румыния. Ранее они имели только автономию. Автономию получили Болгария, Босния и Герцеговина. Россия вернула Южную Бессарабию после Крымской войны приобрела ряд крепостей в Закавказии Батум, Карс, Ардаган и Баязет. Западные державы потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора на международном конгрессе. Россия, которая не по силу была вести войну с ведущими европейскими государствами, должна была отступить. Летом 1878 года состоялся Берлинский конгресс с участием России, Турции, Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии. По решению конгресса Болгария была разделена на две части. Северная Болгария объявлена вассальным от Турции княжеством со своим правительством и армией. Южная автономные провинции в составе Турецкой империи были сокращены территории Сербии, Черногории и Румынии. Россия возвращала Турции БАЗ, Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину, Турция передала Англии остров Кипр. Несмотря на берлинские ограничения, значение русской победы над Турцией для славянских народов было чрезвычайно велико. В то же время согласие русской дипломатии на пересмотр Сан-Стефанского договора значительно подорвало престиж правительства внутри страны, способствовало углублению кризиса в русском обществе. Политика России в Средней Азии и на Кавказе. Вторая половина XIX начало XX века стали временем активной колониальной политики европейских держав. Растущий капитализм остро нуждался в источниках сырья и рынках сбыта. Активно расширяла свои азиатские владения в эту эпоху и Россия. Русской текстильной промышленности нужен был хлопок из Средней Азии. Восточные районы были подходящим рынком сбыта для русской буржуазии. Вместе с тем, продвижение России на восток в очень значительной степени диктовалось чисто политическими условиями. В частности, завоевание Средней Азии должно было упредить проникновение туда Англии. Окончание Крымской войны позволило русскому правительству завершить завоевание Северного Кавказа. В 1859 году пал Аул Гунип последнее прибежище имама Шамиря, возглавлявшего борьбу угорцев против России. В 1864 году была покорена западная часть Северного Кавказа. Кавказская война закончилась. По Айгунскому 1858 года и Пекинскому 1860 года договором с Китаем Россия приобрела Уссурийский край. Согласно договору с Японией 1875 года к России отошел остров Сахалин, а Япония получила Курильские острова. В 1867 году Соединенным Штатам Америки была Продана Аляска. В 1864 году началось военное проникновение России в Среднюю Азию, и в следующем году войска под командованием генерала Черняева взяли Ташкент. Было образовано туркестанское генерал-губернаторство, во главе которого встал видный военачальник и администратор Кауфман. В 1868 году в остальную зависимость от России признали Коканское ханство и Бухарский эмират. В 1873 году в зависимости от России попало Хивинское ханство. Присоединение к России и Средней Азии было завершено покорением туркменских племен. 1881-84 годы. В 1876 году Куканское ханство вошло в состав России. Хива и Бухара сохранили внутреннюю автономию. В новоприсоединенных землях было ликвидировано рабство, ограничено крупное феодальное землевладение, получили развитие промышленность, торговля и просвещения. Присоединение Средней Азии укрепило Россию экономически и политически, однако оно весьма дорого обошлось России. Так за первые 12 лет после присоединения государственные затраты в три раза превышали доходы. Лишь к началу 20 века Средняя Азия стала основным поставщиком хлопка для русской промышленности.